Глава восемнадцатая. Мама, прошептала Лена, забегая со шаломленным лицом в мою комнату и, подойдя максимально близко, добавила: "Там в гостиной директор школы тебя ждет". Кто? переспросила, с недоумением взглянув на дочь. Тайлер? Да, он спрашивает, сможешь ли ты его принять. Хмыкнула Лена, обводя взглядом крохотную комнату, в которой уместилось лишь кровать и узенький стол. О, как! С усмешкой бросила, поднимаясь с постели. Сегодня был первый выходной за эти две суматошные недели. Они были настолько насыщены беготней по городу, что к концу вчерашнего дня я мечтала просто поваляться в кровати и ничего не делать. Но видно, не судьба. Скажи ему, что скоро спущусь и предложи Тайле ручаю. Сашка уже подал. Умнички вы у меня. Благодарно улыбнулась дочери. Прежде чем скрыться в ванной комнате, там быстро приведя себя в порядок, сказав своему отражению, что я прекрасна, отправилась спасать детей. Размышляя по дороге, пока спускалась по ступеням, интересно, что Тайлеру понадобилось в столь ранний час. Анна, добрый день, поприветствовал меня мужчина, стоило мне только появиться, он бодро вскочил с дивана. Простите, что я так рано. Доброе утро, Тайлер. Улыбнулась в ответ. Довольно симпатичному мужчине. Надеюсь, ничего серьезного не случилось? Нет, что вы, просто мне наконец удалось решить все формальности, и я поспешил вам сообщить, что место преподавателя ваше, если, конечно, это еще актуально. О, спасибо, это очень любезно с вашей стороны сообщить мне об этом лично. Воскликнула, радуясь такой замечательной новости. За две недели заказов поступило больше пятнадцати, что очень даже неплохо. Я считала, что будет гораздо хуже, но требовалось оформить документы, получить разрешение городового, заверить печатью лицензию и забрать патент. И на все это требовались деньги, а за ускорение пришлось еще и доплачивать. Так что работа в школе будет не лишняя, а заказы я смогу и вечерами отрабатывать. Отлично, шумно с облегчением выдохнул Тайлер, радостно улыбнувшись. Анна, если вы не возражаете, то можем сходить в одно отличное местечко, где подают самую вкусную рыбу в городе. Заодно обсудим все организационные работы. Хм, растерянно промычала, украдкой взглянув на с трудом сдерживаемых улыбку детей, произнесла: «Хорошо, подождете? Я сумочку возьму. Я буду на улице». Я не заставлю вас долго ждать, кивнула и стоила только Тайлеру покинуть дом, тут же обратилась к детям, наигранных, сурово нахмурив брови, произнесла: «Не смейтесь, работа мне нужна, заказов еще не слишком много». Мы понимаем, хихикнула дочь, посмотрев на дверь, за которой только что исчез директор школы. Она и хитро добавила: «Мам, он совсем тебе не подходит». Не выдумывай, это просто деловой завтрак. Сказав, мысленно хмыкнула от странной фразы: "Мы обсудим вопрос трудоустройства и все". А он-то знает об этом? По-моему, ты ему нравишься, продолжила Лена, пихнув брата в бок локтем. Тот показательно закатывал глаза к потолку и фыркал. Если потребуется, я ему обязательно скажу об этом. Но ты ошибаешься, ответила, с улыбкой взглянув на детей. А теперь мажь завтракать, я скоро вернусь. — Угу, — промычал сын и тут же выпалил. — Ко мне в школе не подходить. Не хочу, чтобы обзывали маменькиным сынком. — Ты и есть маменькин сын, — ухмыльнулась я, сделав зловещее выражение лица, прошептала. — Будешь вредничать, поймаю в коридоре у дверей твоего класса и зацелую. — Мам, — возмущенно завопил сын, тут же рассмеявшись, продолжил. — Тогда я... я... придумаю. — Договорились. Улыбнулась, покидая квартиру, добавила: Я скоро. До маленького семейного ресторанчика Тайлер предложил дойти пешком. Я с удовольствием поддержала. Осень стояла на удивление теплая, и даже мелкий дождик не испортил мне отличного настроения. Анна, вы простите, что так долго, но вся эта работа с бумагами, получение согласия, начал мужчина. Все в порядке, Тайлер. Я понимаю, это действительно не просто. И я очень благодарна вам за помощь, Анна. Может, мы оставим эту формальность? С улыбкой проговорил мужчина, искоса на меня взглянув. И перейдем на ты? Нам все же работать вместе? Конечно, я не против. Осторожно, воскликнул мужчина, подхватывая меня под руку. Здесь плитка вылезла, и они ее часто запинаются. Спасибо, смущенно пробормотала, переложив сумку в руку, чтобы освободить локоть от жаркого захвата. Больше ни Тайлер ни я не проронили ни слова, так и шли в неловком молчании. Благодар рестораничика осталось совсем немного. Помогая мне разместиться за столом, Тайлер чуть дольше положенного задержал свою ладонь на спинке моего стула, рукой касаясь моего плеча. Я сделала вид, что не заметила этого, заказав у официанта с его слов потрясающе вкусный стейк рыбы с овощами от шеф-повара. Я и Тайлер в ожидании заказа немного побеседовали, обсудили погоду, поделились опытом работы с детьми в школе, посмеялись над забавными случаями, приключившимися с нами в детстве. В общем, вели себя, когда в ней знакомые, но все равно чувство недосказанности продолжало висеть над нашим столом. Тайлер, что не так с классом? Почему от детей бегут учителя? Приступила к допросу сразу после действительно вкусного обеда. «Считаешь, что пора прекращать нашу милую дружескую беседу?» «Анна, это дети. Шумные, непоседливые и непослушные», — ответил. Смущенно улыбаясь, он все же продолжил. «Прости, но у меня и правда, кроме тебя, поставить совершенно туда некого. И класс расформировать не получится. Уж слишком сдружились там ребята». «Ребята?» — повторила, удивленно вскинув бровь. «Да, пятнадцать семилетних сорванцов». — повинился Тайлер, с сочувствием на меня взглянув. — Занятно, — пробормотала. — Ладно, трудности нас закаляют. Посмотрим, что там за сорванцы. — Спасибо, — искренне прошептал Тайлер, взяв меня за руку. — За что? — насмешливо улыбнулась, бросив украдкой взгляд на наши руки. Поняла. — Ничего. Совсем ничего не чувствую. Просто милый и симпатичный мужчина. Что не бросила меня в трудную минуту. Сообщимся, хмыкнула я, забирая руку. Думаю, нам пора. О, да, конечно, воскликнул мужчина, бодро вскакивая со стула. Сегодня выходной, а я все хорошо. И спасибо, Тайлер. Давненько я не выбиралась вот так просто посидеть и пообщаться за вкусным завтраком, мм, или обедом. С улыбкой поблагодарила мужчину. Но мне, правда, пора. Нужно продумать знакомство с будущими учениками. Обратно шли тоже пешком. Неловкость между нами немного притупилась, а тема детей оказалась довольно обширная, и можно всегда найти, что обсудить. Поэтому обратный путь прошел незаметно и быстро. Попрощавшись у дверей дома, я некоторое время с сожалением смотрела в спину уходящего Тайлера. Отличный на первый взгляд мужчина, вполне симпатичный, умный, учтивый, но не екает. Как все прошло? Тут же атаковали меня у порога дочь и сын. Замечательно, уже в понедельник выхожу на работу, жалование неплохое. Ответила и радостно подпрыгнув прокричала: Ура! А Тайлер, он как? Спросила дочь, пытливо всматриваясь в моё лицо. Никак, равнодушно пожала плечами. Совсем, он хороший, мисс Адира сохнет по нему. Уверяю тебя, что я ей не конкурент. мыкнула, забавляясь с расстроенным видом дочери. Сашка же, наоборот, казался обрадованным. — Кстати, Саш, а расскажи мне про класс младшего брата твоего друга Томми. — Класс как класс, я особо не интересовался, — ответил сын, с недоумением взглянув на меня. — И все же расскажи все, что слышал. Но Томми как-то говорил, что Харви и остальные налили клей учителю на стул, она дико визжала. А еще принесли огромного таракана и спрятали его в стол. Но это уже другая, кажется, была учительница. Задумчиво пробормотал ребенок. Она бегала жаловаться к директору. Около тридцати минут я слушала сына и запоминала, иногда мысленно хихикая, слушая о вполне безопасных проделках сорванцев. Да, неприятно. Мелом юбку испачкали. Это можно и постирать? А вот то, что просто не будет. Это я понимала и готовилась. Главное, нужно завоевать авторитет, а там видно будет.